«Возможно, они на террасе», — сказал Гай. «Я мог бы перелезть через боковую калитку и взглянуть». «Нет», — одновременно воскликнули Диди и Сьюзен Холден. «Мы же не хотим им помешать», — пояснила Сьюзен Холден. «Возможно, они... возможно, они занимаются озеленением». Лотти не стала говорить, что единственная зелень на террасе Аделина — это забытый кусок хлеба возле больших глиняных горшков, который успел покрыться плесенью. «Наверное, нам следовало сначала позвонить», — сказала Диди. Ожидание становилось мучительным, но тут дверь распахнулась. На пороге стоял Джордж. Он медленно обвел взглядом каждого, а потом, улыбнувшись, Селия театрально взмахнул рукой. «Это же Селия и Лотти!» «А с ними компания весельчаков, заходите, присоединяйтесь к нам!» Гай Банкрофт старший представился мистер Банкрофт, протягивая огромную руку. Джордж посмотрел на нее, сунув свою сигарету в рот. Джордж Берн. Очень рад. Понятия не имею, кто вы, но очень рад. Лоти догадалась, что он совершенно пьян. В отличие от миссис Холден, которая нервно застыла в дверях, словно боялась войти, мистера Банкрофта нисколько не смутило странное приветствие Джорджа. Это моя жена, деди, и мой сын Гай младший. Джордж изящно поклонился, изображая, что присматривается к Гаю. А, -а знаменитый принц ананасов. «Я слышал, вы произвели фурор». Лотти вспыхнула румянцем и быстро пошла по коридору. «Миссис Арман дома?» «Разумеется, мадам. А вы, должно быть, сестра Селли». «Ее мать?» «Нет, я не верю». «Селли, ты мне не говорила, что у тебя такая мама». В голосе Джорджа прозвучала едва уловимая насмешка, и Лотти не рискнула взглянуть в лицо миссис Холден. Она тихо вошла в главную гостиную, откуда доносились звуки немелодичного фортепианного концерта. Ветер набирал силу. В отдаленной части дома неустанно скрипела и хлопала дверь. Она услышала, как Диди за ее спиной восторженно отзывается о каждом произведении искусства, а миссис Холден несколько встревоженно интересуется, не будет ли миссис Арманд против неожиданного визита, но она точно приглашала. «Да нет, нет, входите, присоединяйтесь к нам». Лотти невольно уставилась на Аделину, которая сидела в центре дивана. Точно так, как в день их первой встречи. Однако теперь весь экзотический блеск куда-то испарился. Заплаканная, бледная, с пятнами на лице, и потупленным взором она молча сидела, сжав руки перед собой. Рядом с ней выседал Джулиан, а Стивен, занявший кресло, увлеченно читал газету. Джулиан поднялся и пошел навстречу гостям. «Лотти, как приятно снова тебя видеть!» нежданное удовольствие. А кто с тобой пришел?» «Мистер и миссис Банкрофт, родители Гая», пробормотала Лотти. «И миссис Холден, мать Селии». Джулиан, видимо, не заметил Сьюзен Холден. Он буквально набросился на мистера Банкрофта и страстно пожал ему руку. «Мистер Банкрофт! Гай так много о вас рассказывал!» Тут Лути заметила, что Селия хмуро посмотрела на Гая. Значит, сегодня вечером не только миссис Холден будет задавать вопрос. «Садитесь же, прошу вас! Сейчас мы организуем чай!» «Мы не хотим доставлять вам беспокойство», — пробормотала миссис Холден, побледневшая при виде серии обнаженной натуры на стене. «О, никакого беспокойства, совершенно никакого!» «Рассаживайтесь, выпьем чая. Он бросил взгляд на Аделину, которая по-прежнему оставалась неподвижной, разве что одарила гостей слабой улыбкой. Я очень рад со всеми вами познакомиться. А тут так получилось, что я вообще не знаю своих соседей. Вам придется извинить нас за некую нерасторопность в домашних делах. От нас только что ушла прислуга. «О, я вам сочувствую», — сказала Диди, опускаясь на плетенный стул. «Нет ничего хуже, чем остаться без прислуги. Я говорю Гаю, что держать в доме прислугу иногда требует больше сил, чем она того стоит». «Но это только на Карибских островах», — сказал мистер Банкрофт, — «где...» «Двадцать человек делают работу десятерых». «Двадцать?» — поразился Джулиан. «Аделина была бы рада одному. Прислуга в нашем доме никогда не задерживается. У нас с этим проблема». «А ты попробуй ей платить, Джулиан, хотя бы иногда», — посоветовал Джордж, успевший налить себе очередной бокал красного вина. Аделина снова слабо улыбнулась. Лоти поняла, что в отсутствие Фрэнсис подавать чай никто не собирается. Я приготовлю чай, — сказала она, — меня это не затруднит. В самом деле, превосходно. Какая же ты чудесная девушка, Лотти! Чудесная, — ухмыляясь, поддакнул Джордж. Лоти направилась в кухню, радуясь возможности сбежать из напряженной атмосферы гостиной. Пока она искала чистые чашки и блюдца, до нее доносился голос Джулиана, который расспрашивал мистера Банкрофта о его бизнесе и с еще большим энтузиазмом рассказывал о своем. Он сообщил мистеру Банкрофту, что продает искусство, владеет галереями в центре Лондона и специализируется на современных художниках. И что это, мазня имеет спрос? Поинтересовался мистер Банкрофт, рассказывая по комнате. И с каждым годом он растет. Некоторые художники на аукционах Сотби или Кристи за один год утраиваются в цене. М -м, ты слышишь, Диди? Неплохое вложение, что скажешь? Если знаешь, что покупать. «Да. Тут вы правы, миссис Банкрофт. При неудачном совете у вас на руках может оказаться покупка, имеющая свою эстетическую ценность, но никак не денежную». «Можно сказать, мы до сих пор не приобретали живопись. Правда, Гай, милый? Те картины, что висят у нас в доме, я купила, потому что они красиво смотрелись. Вполне разумная причина приобретения вещей. Если вам вещь не нравится, неважно, сколько она стоит». На кухонном столе лоти увидела несколько солидных счетов за отопление, электричество и кое-какие ремонтные работы на крыше. Взглянув на них из любопытства, она была потрясена указанными суммами, как и тем, что все они, видимо, являлись последним требованием. А это что такое? Это произведение Кляйна. Примечание. Ив Кляйн. 1928-1962 годы. Французский художник, новатор, одна из наиболее значительных фигур послевоенного европейского искусства. Кляйн представил в искусстве 20-го столетия новую тенденцию, согласно которой личность художника важнее его произведений. Конец примечания. Да, в его работе холст не менее важен, чем сама живопись. Наверное, это один из способов экономить на красках. Такое нарисовал бы и ребенок. А стоит не меньше нескольких тысяч фунтов. Несколько тысяч? Диди, думаешь, мы смогли бы начать рисовать? У тебя появилось бы маленькое хобби. Диди громко расхохоталась. Серьезно, мистер Арманд, эта мазня стоит таких денег? За что? Искусство, как и все вещи, стоит ровно столько, сколько за него готовы платить. Аминь. Вошла Лотти с подносом. Аделина к этому времени уже стояла у одного из огромных окон, за которым ветер с новой силой гнул траву и кустарники, и те раболепно содрогались. Внизу на пляже Лотти разглядела несколько крошечных фигурок, которые с трудом поднимались по тропе, наконец признав свое поражение перед ненастьем. «Кому чай?» — спросила она. «Я разолью, Лотти, дорогая», — сказала Аделина. Освобожденная от этой обязанности, Лотти не знала, что ей теперь делать, и предпочла остаться у стола. Селия и Гай неловко топтались у двери, пока мистер Банкрофт не выругал сына, велев ему сесть и перестать маячить с таким видом, будто ему всадили в задницу ручку от швабры. Услышав это, Селия фыркнула, а Лотти, ненадолго забывшая о своих переживаниях по поводу злой судьбы, снова почувствовала, что не смеет взглянуть в лицо миссис Холден. «Давно здесь живете, миссис Армонд?» — поинтересовалась Диди, на которую, как и на ее мужа, странное поведение хозяев не произвело ни малейшего впечатления. «Сначала лета». «А где вы жили до этого?» «В Лондоне, в центре Лондона, сразу за Слоун-сквер». «О, в самом деле, а где именно?» «У меня подруга живет на Кливент плейс «Кадаган-гарденс», — ответила Делина, «хороший был дом». «А почему же вы предпочли уехать в такую даль?» Полно. Полно вмешался Джулиан. Банкрофт и не желает выслушивать нашу скучную домашнюю историю. Лучше, мистер Банкрофт или Гай, если позволите, расскажите мне подробнее о вашем бизнесе. Как возникла идея поставлять фрукты? Луция наблюдала за Аделиной, которая закрыла рот и стерла с лица всякое выражение. Она так поступала, если была недовольна. Остановилась, похожая на маленькую восточную маску изысканную, внешне незлобную, но ничего не выражающую. Почему он не позволяет ей говорить? подумала Лоти, и у нее закралось дурное предчувствие, не имевшее никакого отношения к ухудшавшейся погоде. Огромные окна заранее предупредили об этом, продемонстрировав величие темнеющего неба, по которому плыли свинцовые облака до самого горизонта. Иногда пустой бумажный кулек или опавший лист взмывал вверх, подхваченный ветром, уносился прочь. Дверь наверху то и дело хлопала без всякого ритма, напрягая до предела нервы Лотти. Музыка давно стихла. А Джулиан и Банкрофт тем временем продолжали беседовать. «Так сколько вы здесь пробудете, Гай? Я успею собрать кое-какие работы, которые, как мне кажется, вам понравятся. Я хотел двинуть домой через день или два. Но Диди вечно просит устроить нам совместный отпуск, пусть даже недолгий» поэтому мы решили продлить наш визит к Холденам, а потом, наверное, проедемся вдоль побережья, быть может, съездим даже во Францию. Я еще не бывала в Париже, сказала Диди. Это ведь ты у нас великая любительница Парижа, да, Всели. Джордж вытянулся в кресле качалки и смотрел на девушку, улыбаясь. Что? Ты любительница Парижа. Париж, Франция. Он знает, подумала Лотти, знал с самого начала. «Да, да, Париж», — пробормотала Селия, заливаясь краской. «Как это чудесно, иметь возможность путешествовать, когда ты молод!» Джордж закурил очередную сигарету и лениво выдохнул клуб дыма. «Немногим молодым людям выпадает такая удача!» Он нарочно так говорил. Увидев, что Селия начала заикаться, Лотти не выдержала и вступила в разговор. «А больше всех из нас путешествовал Гай!» «Он рассказывал, что везде побывал. На Карибских островах, в Гватемале, Гондурасе, в таких местах, о которых я даже не слышала. Так интересно его слушать. Он рисует такие чудесные картины, рассказывая о людях обо всем, такие места...» Лотти смущенно умолкла. «Да, да, это так!» Благодарно поддакнула Селия. «Мы с Лотц слушали, как завороженные. И мама с папой тоже. Мне кажется, он все семейство заразил тягой к путешествиям. «У вас, миссис Армонт, есть легкий акцент», — заметила Диди. «Откуда он?» Дверь, которая без конца стучала наверху, вдруг грохнула очень сильно. Лути подпрыгнула, и все дружно посмотрели на потолок. В дверях стояла Фрэнсис. На ней было длинное бархатное пальто и полосатый шарф. Лицо белое, как стена. Она застыла на пороге, словно не ожидала увидеть в комнате людей. Потом повернулась к Аделине и обратилась только к ней. «Прошу простить меня», — сказала она. «Я зашла сказать, что ухожу». «Фрэнсис». Аделина поднялась и протянул руку. «Пожалуйста. Не нужно. Ничего не нужно. Джордж, не окажешь ли мне услугу? Подвези до вокзала». Джордж погасил сигарету и рывком поднялся с кресла. «Как скажешь, дорогая». «Сядь, Джордж». Аделина уже не казалась такой бледной, а когда махнула Джорджу, то сделала это почти властно. «Аделина! Фрэнсис, ты не можешь так уйти!» Фрэнсис сжимала сумку так крепко, что костяшки пальцев совершенно побелели. «Джордж, пожалуйста!» В комнате воцарилась тишина. Джордж перестал ухмыляться, посмотрел на обеих женщин, потом перевел взгляд на Джулиана. Пожав плечами, он начал медленно подниматься с кресла. Луци принялась разглядывать людей вокруг себя. Миссис Холден и Диди, сидя рядом, с крепко зажатыми в руках чашками с чаем, буквально оцепенили, причем настолько, что миссис Холден даже не пыталась сделать вид, что не слушает. Мистер Банкрофт нахмурился, но на него тут же налетел Джулиан и, воскликнув, что ему нужно что-то продемонстрировать гостю в кабинете, увел его прочь. Селия и Гай... Сидевшие у двери с одинаково изумленными лицами невольно повторяли жесты друг друга. Только Стивен, казалось, ни о чем не подозревая, продолжал читать газету. Как заметила Лотти, газета была почти недельной давности. «Прошу, Джордж, идем. Мне бы хотелось успеть на поезд в 5.15, если возможно». Голос Аделины поднялся до неприятно высоких нот. «Нет, Фрэнсис, ты не можешь так уехать? Это смешно, просто смешно!» Смешно говоришь? Тебе все смешно, Аделина. Все, что реально, истинно и честно, это смешно, потому что вызывает у тебя дискомфорт. Неправда? Знаешь, ты достойна сожаления. Считаешь себя храброй, оригинальной, но на самом деле ты фальшивка. Фальшивка, созданная из плоти и крови. Было видно, что Фрэнсис старалась не расплакаться. Ее длинное лицо по-детски сморщилось от огорчения. Что ж,. Миссис Холден поднялась, собираясь уйти. «Думаю, нам следует, наверное...» Она огляделась и увидела, что единственный выход из комнаты загораживают Джорджу обе женщины. «Мы, по всей видимости...» «Я тысячу раз говорила тебе, Фрэнсис, ты просишь слишком многого, я не могу...» Голос Аделли насекся. Джордж, стоявший между двумя женщинами, опустил голову. «Я знаю, что не можешь, поэтому и ухожу...» Фрэнсис повернулась, Аделина протянула к ней руки, лицо ее исказило боль. Джош перехватил ее и обнял, то ли удерживал, то ли успокаивал. «Прости, Фрэнсис!» — прокричала Аделина, вслед уходившей. «Мне и вправду жаль, прошу тебя!» У лоти все сжалось внутри. Мир как будто вышел из-под контроля, и его естественные границы исчезли. Дверь наверху продолжала стучать, с каждым разом все громче. В конце концов Лоти уже ничего не слышала, кроме прерывистого дыхания делины и громкого стука дерева о дерево. Гай поспешно вышел в центр комнаты. А давайте посмотрим фреску. Кто-нибудь ее уже видел? Наверное, она закончена. Очень бы хотелось увидеть ее законченной, мам. А хочешь взглянуть вместе со мной, миссис Холден? Диди вскочила, опустив руку на плечо миссис Холден. Чудесная мысль, дорогой, замечательная. «Конечно, мы хотим посмотреть фреску, правда, Сьюзен? «Да-да», — с благодарностью откликнулась миссис Холден, — «фреска». Луция и Селия замыкали шествие, потрясенные от увиденной сцены, на короткое время их объединило. Не в силах говорить, они удивленно подняли брови, глядя друг на друга и покачали головами, которые тут же взлохматил сильнейший ветер. «Что это было?» — прошептала Селия, придвигаясь к Луции, чтобы Тара расслышала. «Не представляю», — ответила Лотти. Родители Гая подумали, наверное, бог знает что. Даже не верится, Лотти, чтобы две взрослые женщины так вопили средь бела дня? Лотти сразу замерзла. Там, внизу, пенились яростные волны. От тихого летнего дня не осталось даже воспоминания. Надвигался шторм. Теперь в этом не было никакого сомнения. «Нам следует уйти», — сказала Лоти, почувствовав на лице первые брызги дождя, но Селия, видимо, не услышала. Она шла туда, где Гай вместе с двумя женщинами рассматривал работу Фрэнсис. Они внимательно изучали центральную фигуру, тихо что-то восклицая. О, боже, подумала Лотти, это Джулиан. Наверное, она изобразила его как-то ужасно. Но он не на Джулиана. Они смотрели, не отрывая глаз. Удивительно, сказала Дидди, стараясь перекричать ветер. Это определенно она сразу видно по прическе». Что? Кто? Спросила Селия, придерживая юбку обеими руками. Это Лаудамия. Примечание. В греческой мифологии дочь иолкского царя Акаста и супруга филакского царя Протесилая, образец супружеской верности. Протесилай тотчас после свадьбы отправился под Трою, где в первом же сражении пал. Получив известие о смерти мужа, Лаудамия сделала его восковое изображение когда ее отец сжег это изображение, сама бросилась в огонь. Конец примечания. «Ты же знаешь, Гай, мое увлечение греческими мифами. Там, где мы живем, редко попадается хорошая литература», — объяснила она, обращаясь к миссис Холден. «Поэтому я начала интересоваться греками, у них удивительные истории». «Да, конечно, мы немного познакомились с Гумером в нашем салоне», — сказала миссис Холден. «Художник». Он изобразил ее как... Это она, мама, художник-женщина, та, что уезжает. Вот как? Ладно. В таком случае немного странно. Она изобразила миссис Арманд как одну из женщин Трои. Лаудамия была одержима восковым изображением пропавшего мужа. Как там его звали? Ах, да, вспомнила. Протесилай. Смотрите, она нарисовала его здесь. Лотти смотрела, затаив дыхание. Аделина на фреске, не замечая людей вокруг себя, как зачарованная, уставилась на грубый восковой манекен. «Неплохо, миссис Банкрофт, совсем неплохо!» Джордж подошел последним, держа в одной руке полный бокал вина. Ветер поднял его волосы дыбом, придав ему испуганный вид. «Аделина в образе Лаодамии. Он сделал эффектную паузу. «Верь!» Непростой это воск, как покажется с первого взгляда. Примечание. Авидий Героиды. Перевод с латинского С. А. Ошерова. Конец примечания. Но муж миссис Арман здесь... Э... Миссис Холден, щурясь, разглядывала фреску, крепче прижимая к себе сумку. Джулиан Арман тоже изображен. Она повернулась к Диди. Джош бросил взгляд на нарисованную фигуру и отвернулся. «Да, они женаты», — сказал он и побрел в дом, слегка покачиваясь. Диди выразительно вскинула брови, глядя на миссис Холден. Гай-младший предупреждал нас насчет артистических натур. Она постаралась что-то разглядеть в доме через двери террасы, прижимая руку к голове, словно для того, чтобы не сдуло волосы. «Как вы думаете, нам можно уже войти?» Они повернули, чтобы идти в дом. Селия, вышедшая в тоненьком кардигане, обхватила себя руками и притоптывала двери. Дождь холодный, холоднющий, а я не надела пальто. Мы все без пальто, дорогая. Идемте, диди, посмотрим, что они сделали с вашим мужем. Только Лотти осталась. Она пристально смотрела на фреску, спрятав руки в карманы, чтобы никто не заметил их дрожь. В нескольких шагах от нее стоял Гай. Оторвав взгляд от стены, она поняла, что он тоже наверняка это увидел. В дальнем левом углу, в стороне от 14 или около того персонажей, немного незавершенных с точки зрения техники, девушка в длинном изумрудном платье с розовыми бутонами в волосах и мужчина с солнцем на спине. Чуть наклонившись, она принимала яблоко, которое он ей протягивал. Лотти взглянула на образ, потом снова на Гайя. В его лице не было ни кровинки. Лутия помчалась домой впереди остальных, якобы чтобы помочь Вирджинии с ужином, но на самом деле ее гнало вперед непреодолимое желание убежать. Она больше не могла выдавливать из себя вежливые реплики. Она больше не могла смотреть насилию, скрывая жгучую зависть. Она больше не могла находиться рядом с ним слышать его, видеть его. Она бежала всю дорогу, сердце чуть не выпрыгивало из груди. Легкие словно рвались на части. В ушах стоял шум от собственного дыхания. Она не обращала внимания ни на холод, ни на ветер с дождем, хлеставшим в лицо, как и на то, что коса расплелась, и волосы разлетелись просоленными прядями. Это невыносимо, — твердила она себе. Просто невыносимо. Когда все вернулись, Лотия была наверху, в безопасности. Наполняла ванну для Фредди и Сильвии. Она слышала, как Вирджиния, довольная, что ее избавили от обязанности купать детей, принимала у пришедших пальто, а миссис Холден восклицала, что в жизни не испытывала подобной неловкости. Диди хохотала. Странное поведение обитателей Аркадии явно сплотило дам. Из ванной поднимался пар, заполняя все помещение. Лотти сидела, уронив голову на руки. Ее била дрожь, в горле пересохла. «Наверное, я умираю», — подумала она, как героиня мелодрамы. «Наверное, умереть было бы легче, чем выносить все это». «Можно я возьму корову в ванну?» В дверях, сжимая игрушку, появился Фредди, уже голенький. Руки грязные, в полосках засохшей крови от дохлой лисы. лоти кивнула. Она слишком устала, чтобы спорить. «Мне нужно пописать. Сильвей говорит, что сегодня она купаться не будет». «Нет, будет». Устала, возразила Лоти. Сильвия, будь добра, иди сюда сейчас же. Мне не достать мочалку для лица, достань, пожалуйста. Придется уехать. Она всегда знала, что не сможет остаться здесь навсегда, но присутствие Гая сделало ее отъезд неотвратимым, поскольку она никак не могла продолжать здесь жить после их свадьбы. Они будут часто приезжать к родителям и будет слишком жестоко видеть их вместе, а так? Она найдет хороший предлог, чтобы пропустить свадьбу. «О, Боже! Свадьба! Мне нужна чистая мочалка, это воняет!» «Ох, Фредди, да, воняет! Ой, чересчур галечо! Смотри, моя корова сварилась, ты сделала слишком горячую воду, и теперь моя корова кочурилась. «Сильвия?» луци начала напускать в ванну холодную воду. «А можно я сам помою голову? Вирджиния разрешает мне самому мыть голову!» «Нет, не разрешает. Сильвия, я хорошенькая!» Сильвия явно добралась до косметички миссис Холден. В щеке густо нарумяниной, словно она поправлялась от какой-то средневековой болезни, а глаза залеплены голубыми тенями с блестками. «Боже мой! Твоя мать устроит тебе взбучку, сейчас же умойся!» Сильвия сложила руки на груди. «А мне нравится!» «Хочешь, чтобы мать заперла тебя в комнате на весь день?» «Обещаю тебе, Сильвия!» «Стоит ей только разок взглянуть на тебя, она так и поступит!» Луция уже с трудом сдерживалась. Сильвия скорчила мину и поднесла руку, вымазанную помадой, к лицу. «Но я хочу!» «Можно войти?» Луция, снимавшая с Сильвии туфли, подняла голову и окаменела. Он стоял с поникшими плечами в дверях, словно сомневаясь, стоит ли продолжать. Среди пара и мыла она уловила запах чистого соленого воздуха. «А я сегодня убил медведя Гай!» «Смотри, сколько кровищи «Лотти, мне... мне нужно было тебя увидеть». «Поборол его голыми руками. Я защищал свою корову. Ты видел, какая у меня корова?» «Гай, как по-твоему, я хорошенькая!» Лотти даже боялась пошевелиться. Ей казалось, что она вот-вот рассыпется и превратится в прах. Ей стало очень жарко. «Это все Фрэнсис», — сказал он, и сердце ее еще секунду назад радостно затрепетавшее упало, — Он, оказывается, пришел, чтобы рассказать о какой-то домашней ссоре? Или он собирался забрать Фрэнсис в вокзал, или мистер Банкрофт захотел приобрести кое-что из работ Фрэнсис? Она взглянула на свои руки, которые едва заметно подрагивали. А, только и выдавила она из себя. — А я намазалась помадой. Смотри, гей, смотри. — Да, — рассеянно ответил он, — замечательная корова Фредди, правда, — Он все не решался переступить порог. Осмотрел то на потолок, то в пол, словно борясь с чем-то. Наступила пауза, такая долгая, что Сильви успела стереть косметику с лица, незаметно воспользовавшись новой мочалкой миссис Холден. Это невыносимо. Послушай, я хотел сказать тебе... Он запустил пятерню в волосы. Она права. На картине. Я хотел сказать на фреске. Лоти вскинула голову. Фрэнсис все поняла, еще раньше меня. Что поняла? Фредди выронил корову и перегнулся через край ванны, рискуя сломать себе шею. Я, наверное, последний догадался. Гай разволновался, бросив на детей раздраженный взгляд. Но она права, да? Лути уже не было жарко. Да и руки перестали дрожать. Она облегченно вздохнула. Потом улыбнулась впервые позволив себе роскошь смотреть на него и не бояться, что он все поймет по ее взгляду. «Скажи мне, что она права, Лотти!» — прошептал он, словно извиняясь. Лоти протянула Фредди чистую мочалку. Один ее взгляд рассказал о целом мире. «Я поняла все еще задолго до картины», — ответила она.